Глава 36 шестая «Нестреляющие ружья» «Раскрываться будешь?» – спросил Рой «Остальные пока не в курсе твоей личности» «Ну, спасибо» – буркнула Саша «Нет, пока не стану» «Я тоже» – кивнул Ифрит «Пока выгляжу как баба бабой и зови» «Ладно» – кивнул Рой «Давайте зачистим этот рассадник наслаждения и сделаем все остальное» Закончить удалось только часа через четыре. Пришлось обыскать все кругом, изъять секретки и оружие, снять кустарную сигнализацию, перетащить трупы в ближайший кластер, но в финале даже удалось помыться в бане. — Ты не боишься здесь оставаться? — спросил Рой. Сашу, улучив момент. — Этот эфрит сожжет мозги, как свидетелю, или шило в печень сунет. — Норм. — пожала плечами Саша. — Я имела дело с такими людьми, опыт есть. И он нам нужен. Должен много знать о местных делах. А вообще общий язык найдем. Оба работали в сфере секс-услуг, и оба трансвеститы. Будет о чем поговорить. Главное, не дергай кота за усы. Иногда он может откусить пальцы. Я люблю котов. Пожала плечами Саша. Может, расскажешь, почему стволы у охраны не выстрелили? Все просто. Пожал плечами Рой. Как ты знаешь, есть некий таинственный рейдер-доктор который продает нолдовская или подобное ему оружие». Саша кивнула. «Так вот, я знаю точно. За все время с момента его появления доктор продал всего 132 единицы оружия. А в продаже, как ты могла заметить, появилось более тысячи единиц. Точное число неизвестно, но ты видела, какая случилась инфляция огнестрела?» Саша прислонилась к стене коридора, скрестив руки на груди. Внешне это выглядело так, будто бородатый латиноамериканский гангстер ждал дозы. Откуда взялось такое количество, я не знаю. И кто приложил к этому руку, тоже. Но могу сказать, что подделка уступает оружию, которым торговал доктор. Начал Рой. Например, не углубляясь в подробности, электронные платы для распределения напряжения у плазмоганов кто-то взял от электронных приборов, между платами поставил пару мосфетных ключей, припаяв их к схеме, запитал. При таком расположении греющийся ствол оказался рядом с мосфетами. При частом использовании он расплавляет припой, отчего мосфет выходит из строя и ствол уже не стреляет. Инфракрасные прицелы расположены так, что видят остаточный выброс тепла и сразу слепнут, показывают яркое оранжевое пятно. Агаус ружья. Обмотка взята неизвестно откуда. Вместо мосфета, который дает кратковременный импульс, Релия с задержкой в полсекунды. В итоге магнитное поле часто уничтожает микросхемы. — То есть у этих парней были эти китайские айфоны вместо оригинальных? — спросила Саша. — Нет, — торжественно посмотрел на нее Рой. — У них была подделка подделки. Она должна была отключиться после нескольких демонстрационных выстрелов или по специальному таймеру. — И как же ты узнал, что у них будут именно эти стволы? — спросила Саша. Все просто. Рой тоже оперся о стену. Достать поддельные стволы и испортить их не составило труда. А тот рейдер Альфонс, который уже выдавал себя за доктора, сделал это еще раз. И он продал целую партию именно сюда. Я знал, что местная охрана будет со стволами, которые не сработают, иначе не сунулся бы сюда. «Ну ты, сукинсейн!» — выдохнула Саша. «Твой любимый ход — знать что-то наперед и воспользоваться этим». В твоем стиле. Так, ты мне уже говорил не покупать продукцию доктора, теперь понятно почему. Мне нужны стволы, огнестрелы и боеприпасы. Ох, ты же недавно скупил крупную партию патронов. Они нужны тоже. И местное барахло оценишь Подделка у охраны явно не одна. Саша замолчал мысленно прокручивая варианты. Ты так и не сказал, как узнал, кому продать подделки. Наконец сказала она. — Ага, — кивнул Рой. — Предпочту пока об этом умолчать. — Ты ведь тоже не сказала? Зачем Пейн имитировал свою смерть? Куда ты его отправила и где вы подобрали чучело? Саша внимательно посмотрела на него и сказала. — Ну и козел же ты, Рой. Говорю тебе это в лицо только потому, что давно тебя знаю и потому, что уважаю. Саша посмотрела на него с неким размышлением. — Всегда скрытный, молчаливый и знаешь больше, чем говоришь. Но никому не доверяешь». Она совершенно натурально вздохнула. «Даже если хочешь чего-то, сам себя одергиваешь, сравниваешь, и хрен знает, о чем ты думаешь. Тебе Анька нравилась, так постеснялся предложение сделать, решил, небось, куда мне, небогатому бродяге, она вон хозяйка автосервиса. Сделал бы тогда предложение, было бы проще всем, и доверять тебе тоже». Вторую бабу бы завел. Так нет, честный. Ладно, потом продолжим. Сейчас мне нужен ифрит Как-никак он тут теперь хозяин. Давай-ка поработаем вместе. На этом беседа с глазу на глаз закончилась, и Саша исчезла. Те две бабу свалили. Подошел хмурый яр. Кого допрашивать будем? Хабар, в принципе, приличный. Рой замер на секунду. Так, сказал он. Хабар пока не трогать. Допрашивать. Тут хозяйка новая расскажет. Яр помолчал минуту, что-то прикинув, и только кивнул. Совещание собрали всем составом, и Фрид тоже была со всеми. — Как выглядел человек, который дал тебе на водку? — спросил Рой. — Кореностый, невысокий, волос русые, скулы широкие. — ответил Яр. — И родимое пятно у виска? — спросил Рой. — Да. — Ты ведь не пьешь, Ярик? — спросил Рой. — Угу. — кивнул тот. — И в кумарнике не пил. — задумчиво сказал Рой. — Ты это к чему? не выдержала саша я знаю кто это вот ведь хитрый сукин сын хмыкнул рой ярик не пьет поэтому в кумарнике ни разу не был в баре и не видел местного бармена которого зовут бадун поэтому когда он встретил его в магните то не знал кто это и откуда да он был здесь кивнула ефрит он беседовал со стартой и сказал что сделай так что ты придешь сказал что тебя не спутают ты спросишь о гамбите это правда кивнула саша «Вот же сука!» — протянул Рой. «Он встретил меня в магните и, заметь, Люк, без тебя». Саша, на время забывшая свой псевдоним, не сразу поняла, что Рой обращается к ней. Рассказал, что работает на институт, сообщил примерно то же, что и Сайгак про Гамбита, компроматы файлы. Сказал, что ко мне придет человек из института, когда я получу данные. И добавил, что не прочь, чтобы сотрудник института умер». «А после бегства Гамбита наведался сюда, предупредил, что Рой заглянет на огонек, и успел скормить байку Яру», — кивнул батя. «Плохо, что с Роем не было ментата, когда он встретил этого гения шпионажа второй раз». «Ифрит, ты видел его здесь?» — спросила Саша. «Да», — кивнула та. «Похоже на то, что он Килдинг». «Вот же урод!» — буркнула Саша. «Из стронгов предателей здесь был медведь. А со мной Роем говорил Сайгак. Здесь был рейдер с таким именем?» ифрит покачала головой. «А этот на кого работает?» килды «Муры?» «Институт?» — спросил Рой и покачал головой. «Ладно, потом разберемся». «Рой, расскажи, что ты нарыл про килдов и взрыв райского уголка?» — сказала Саша. «Даже если это неподтвержденные теории». «Как они проникли с помощью нимфы, я уже рассказал», — пожал плечами Рой. «О деталях ифрит знает больше».